Глава вторая. Десять крутобоких парусных судов величественно вкатываются в синюю бухту. У песчаной косы проход очень узкий, они могут заходить только по одному, вытянувшись в цепочку. Но так даже удобней. Когда эта вереница подойдет к прибрежному замку, они смогут начать обстрел, не мешая друг другу. Уже заряжены мощные носовые требушеты. Титановые големы приготовили к стрельбе заплечные катапульты. Они обрушат на врага всю мощь орудий и навсегда отучат наглых русских захватывать чужие прибрежные замки. Ну, наверное, они так думают. Едва замыкающий корабль протиснул в бухту пузатую приземистую тушу, из песка на косе выбрался Кудан-следопыт и подал условный знак. В тот же миг припрятанный рядом с ним портальный камень пыхнул синевой и развернул пленку портала. В портальную арку одна за другой начинают пропихиваться баллисты. Менее чем через минуту 20 баллист занимают стрелковую позицию. Бронеходы, штурмовики, стрелки еще прибывают через портал на косу, выстраивая боевые порядки. А мы уже даем первый огненный залп. Внезапность — залог успеха. Пока противник не сообразил, что ему навязали иную карту сражения, пока не развернул корабли для стрельбы, мы должны успеть нанести наибольший урон. В идеале потопить все 10 судов. Вслед за баллистами залп дают стрелки. Я тоже посылаю из лука стрелу с наложенным заклинанием огня. Огня для нас сейчас слишком много быть не может. Чтобы ускорить маневр разворота, с кораблей сбрасывают якоря, но это не яхты, а транспортники, рассчитанные на перевозку тысячи бойцов. Такие неповоротливые туши в один момент на 180 градусов не развернешь. А кораблики уже горят. Еще девять порталов вспыхивают на косе. Наш хитрый прием удался. Союзные кланы убедились, что бой пошел по плану, и спешат разместить на песчаном клочке суши свои войска. «У меня перезарядились баллисты. Отлично! Еще один огненный залп отправляется в полет над волнами. Лучники выпускают сотни горящих стрел. Их урон не сравнить с баллистами, зато полят много и часто. Корабли все больше превращаются в костры на воде. Они успели отработать разовую ответку, Да и то и не из всех орудий. А затем начали резко тонуть. Черт знает, так и должно быть. Или игровые арт-дизайнеры захотели именно в таком виде прописать гибель сгоревшего корабля. Но над водой теперь торчат только кормовые надстройки и горящие мачты. Ну, согласен, зрелищно получилось. Проходит минута, вторая, пятая... Спокойная водная гладь, причёсанная лёгкими барашками, едва заметной волны. «И что? Это всё, что ли?» — Задает наивный вопрос рыжий боец из соседнего клана. В этот же миг из воды начинают показываться стальные галемы. Големы добрели по дну до берега, один за другим, сотня за сотней, тысяча за тысячей. «Нет, родной, это еще не все. Пока мы только произвели почти равнозначный обмен. Мы отказались от прибрежных дальнобойных орудий, взамен оставили противника без таких же дальнобойных требушетов. Ничего не закончилось, все только начинается». Хотя, навязав свою карту сражения, как минимум одно неоспоримое преимущество мы получили. Тяжелые железные болваны — сильно вязнут в рыхлом, мокром песке. Подвижность големов снижена чуть не в половину. «Мочи чайников!» На правах главнокомандующего альянса выкрикивает лысый менеджер и первым посылает в бой свой клан. «Надо сказать, пока мы воскрешали варваров, другие члены альянса и впрямь без дела не сидели. В первом бою я наметил подходы, как истреблять големов». Союзники творчески их доработали. Конница лихо взбивает копытами мелководную пену и молниеносно сближается с железяками. Всадники раскручивают веревочные петли, словно ковбойское лассо. Меткий бросок, и заарканенный болван валится в взметовые обрызги. В следующий миг металлическая тушка голема волочится на веревке за лошадью вглубь нашего строя где его поджидают рукодельные гороховские гномы. На бойках боевых молотов теперь наварены острые пробойники, способные дырявить толстое листовое железо. Они отрабатывают за заарканиного голема как металлическую заготовку на наковальне, которой конструктивно требуется сквозное отверстие. Песчаные воины-ассасины набрасываются на механоидов, как мангусты на кобру. Они крутятся и уходят от ударов. При этом успевают кинжалами с двух рук набивать чеканку на големских защитных пластинах. Их кинжалы не пробивают толстый металл, это понятно. Но умение проникающего ранения с каждым ударом понемногу разрушает управляющий кристалл. Сотня ударов и с виду целый, только отрихтованный голем превращается в металлолом. Полубагры-полукирки, разработанные скромным конструкторским бюро Орка-Араха, тоже активно применяются. Они заслужили народное признание и ласковое название «багирки». Судя по тому, что я видел на поле боя, Костик успел реализовать не одну сотню багирок, а то и тысячу. «Мой клан действует по уже отработанному сценарию. У нас и бронебойная стрела не дура, и штык у нас молодец». Разве только передовые бронеходы прошли небольшую модернизацию. Их броня усилена трофейными титановыми пластинами. Плюс мы немного подкорректировали боевую тактику. Стараемся побыстрее выносить более уязвимых медных големов. Потому что без энергетической накачки стальные механоиды сильно теряют в скорости и бить их становится гораздо легче. На этот раз сражение получилось скоротечным. И все от начала до конца прошло по нашим правилам. Мы разбабахали големов в пух и прах, еще бы. Железный грохот стоял такой, что чайки всем скопом снялись с насиженного теплого песочка и, возмущенно крича, навсегда перебрались на другую сторону бухты. Все-таки наличие опыта и правильно выбранная позиция много значит. Но 80 бойцов я потерял. «Да, на порядок меньше, чем в прошлый раз. Однако мой внутренний мыр не негодует. Хочу мочить болванов без потерь». Титановая броня показала себе отлично. Входящий физический урон бронеходов с модернизацией снизился почти на четверть. Не успокоюсь, пока не закатаю в титан все войско. Здесь, на морском берегу, мы затрофеили еще сотню листов. «Будем громить големов до полной укомплектации списочного состава». «Севая сама. Сапоги вот еще выпали! Козырные!» Иваныч показывает мне еще один полученный из големов трофей. «И чего в них такого?» «С виду обычные болотные сапоги, но я знаю Иваныча. Он фигню словом «козырные» не назовет. Считываю статы. Сапоги болотные диэлектрические на 20% снижает входящий урон от молний. Здорово, круто! Против големов такие сапоги важнее титана. Медные засранцы своими микромолниями нам всю картину портят, а тут 20%. И сколько их выпало? Видя жадный блеск в моих глазах, Иваныч усмехается. Семь пар всего. Да, семь пар мало, очень мало. «Нам срочно нужно обуть в них всю тысячу». «А перчаток резиновых не попадалось?» «Чего? Это само. <смех> «Это я так размечтался». «Эх, хотел бы я знать, где големы разжились такими сапогами». Набиваю Костику через чат задание, чтоб промониторил рынок. Вдруг такие сапоги пылятся на каких-нибудь складах за копейки. На встречный вопрос казначея, зачем мне срочно понадобилось 993 пары болотных сапог, тактично ухожу от прямого ответа. Мол, собираемся в рейд в Британию, там дофига болот. Откуда в Британии болото? А собаку Баскервилли читал? Вот, она на болотах жила. Незачем Костику знать истинную ценность диэлектрических сапог. Про големские микромолнии он не знает» пусть остается неискушенным, в обоих смыслах, не надо его искушать. На совете Альянса было озвучено решение, что в случае удачного исхода сражения рассиживаться не будем. Как только корабли самовосстановятся, сразу отправимся в плавание. Это значит, меньше чем через сутки нам выходить в дальний морской поход, а дел не в проворот. Дал Ксюхе в подмогу семерых шаманок и отослал в Кедрастан воскрешать павших. На 80 душ уйдет почти 14 часов. Сам со остатками войска отправился охотиться на мобов. Было бы здорово успеть взять 150-й. Мы зарубились во многочасовом марафоне фарма, но, увы, никакого 150-го и близко не взяли. Без целителя наше войско неполноценно. За несколько часов до отплытия мы с Ксюхой выходим из игры. Как на нас влияет новое оборудование для погружения в ВИРТ, неизвестно. Проводить слишком много времени на нанокорабе под оптоволоконной петлей с непривычки боязно. На два часа, привычно отрубаясь в сон, затем умная диагностическая система меня будет и выпускает в реальность. Оказывается, я спал горизонтально. По ощущению, ложе невероятно мягкое. Наночастицы расположились подо мной, обняв тело и равномерно распределив нагрузку на поверхность. Здорово! Домой бы мне матрас из этих наночастиц. Как только я сполз с короба, частицы тут же упрятались в коробку. Потрясающая технология! Как эти частицы выстраиваются в любую форму, да еще при этом удерживают мой вес, не имею ни малейшего понятия. Прислушиваюсь к себе, вроде бы чувствую себя отдохнувшим и в то же время разбитым, будто мышечная память фантомно хранит последствия длительных нагрузок. Ну, так-то да. Пока в игре я водил войска и отстреливал мобов, мое реальное тело тоже ходило, бегало и стреляло из лука, пусть и не настоящего лука, а сформированного из наночастиц. Если соотносить с тем, сколько часов я гонял свой аватар в игре, должен сейчас быть близок к состоянию овоща, а любое движение вызывало бы дикую мышечную боль. Но я чувствую себя сносно, даже более чем. Вот ведь Корпа, ее технологические прорывы вызывают потрясение и оторопь. И мы еще надеемся ей противостоять, играя с ней в игрушку. Мне временами кажется, что корпы действительно с нами играют, но не потому, что мы игроки. Для Корпы это мы игрушки. Мое состояние в целом какое-то необычное. Причем это не новое ощущение. Я и раньше чувствовал себе изменения. Но пока погружался в Вирт через капсулу, не мог эти ощущения ухватить, осознать. Теперь после игровой сессии на новом оборудовании я осознаю отчетливо. Тело переполнено странной энергией. Мне кажется, возьми я в реале в руки свой игровой богатырский лук, выдам скорострельность и точность, какой позавидует спортсмен-разрядник. И это не говоря о том, что зрение сильно обострилось. Ни очки, ни контактные линзы мне теперь точно не нужны. «И ладно я!» Бегал в игре и стрелял, а Ксюша всю дорогу сидела у алтаря, отрабатывая жрицу и воскрешая парней. Вроде бы она не магичила в привычном смысле. Но если только воскрешение павших не называть магией. Как на нее во время жреческих кампаний повлияло новое оборудование, неизвестно. Быстро одеваюсь и спешу к ее кабинке. Заглядываю. У нее теперь вместо капсулы Стоит такой же обновленный агрегат. А сама она где? «Ксюш! Ксюша!» Открывается дверь душевой кабинки, она выходит, на ходу вытирая мокрые волосы. «Севка, ты чего раскричался?» «Э, «Ты как себя чувствуешь?» «Голодная, как волк!» «Севка, меня надо срочно кормить!» «А, значит, будем кормить!» Незаметно выдыхаю с облегчением поднимаю интерфейс и делаю заказ на доставку. «А чего это ты запереживал о моем самочувствии?» спрашивает Ксюша по дороге в жилой бокс. «Ну, подумал, вдруг тебе нужно прилечь, постельный режим. Сначала кормить, и только потом постельный режим. В итоге поесть мы успели, а в койку прыгнуть нет». Ксюхи на плашку пришло сообщение. «Папка!» Она даже в ладоши захлопала от радости. «Папка в город приехал!» «Нас из комплекса не выпустят. Мы лимит еще вчера отгуляли. Он сюда сейчас сам приедет. Не дрей севка. Папка хороший. Папка тебя не съест». «Я все понимаю. Папка — это святое. И, в общем, я отдавал себе отчет, что рано или поздно с ним придется встретиться. Но надеялся, что встреча с полковником Каких-то там спецназначений случится позже, но намного позже. Павел Валентинович появился через 20 минут. Тот факт, что он одет в штатское, абсолютно никого не мог бы ввести в заблуждение. Любой прекрасно способен представить, как выглядит полковник в штатском. А он именно так и выглядит. Подтянутый, коротко стриженный, с цепким взглядом. Пиджак подогнан строго по размеру как именной парадный китель. Никаких небрежностей и неточностей в одежде. Даже пуговки по уставу застегнуты. Одним словом, полковник. «Папка, это Севка. Севка, это Па...» «Павел Валентинович!» Полковник резко присек Ксюхину попытку установить фамильярный стиль общения. «Рад знакомству!» «Я пожимаю протянутую руку». У меня полное ощущение, что он действительно рад знакомству. Как радуется армейский дедушка, когда в часть прибывает наивное, доверчивое и пока еще не пуганное пополнение из новобранцев, где ключевое слово «пока еще». Мы проходим на кухню. Павел Валентинович садится на табурет. Ксюха вдруг резко становится неслышной и незаметной. Она почти беззвучно шуршит где-то на границах диапазона восприятия, приготавливая чай. А я вынужденно занимаю табурет напротив. Понимая, что мне сейчас нужно будет что-то рассказывать о нашем с Ксюшей совместном житье, я пытаюсь включить мырхакыра. Великий и ужасный включаться не желает. Языком программирования армейских полковников он не владеет от слова «совсем». Впрочем, ни о нашем совместном проживании, ни о наших совместных планах на будущее полковник не задал ни одного вопроса. Он сразу перешел, говоря дипломатическим языком, к основной цели визита. «Значит так», — сухо сказал он, — «в столице находиться опасно. Я забираю Ксюшу в Красноярск». У Ксюхи из рук выпала сахарница. «Как опасно? Почему опасно?» «Почему? Потому! Инфа секретная! Намекну тонко!» Полковник посмотрел на меня, как через прицел, и сообщил. «Президент, правительство, Дума и Совет Федерации уже перебрались за Уральский хребет. Мы будем бросать вызов Корпе!» Полковник грохнул кулаком по столу. Я внутренне порадовался, что он все же решил ограничиться тонким намеком. Даже представить боюсь, что было бы, если бы полковник решил выдать инфу открыто, без экивоков. Наверное, открыл бы пальбу по дроидам и подорвал корповский сервер. На самом деле, я в какой-то мере испытал облегчение. За Уральским хребтом не будет никакой корпы, зато там будет вся власть страны и армия. Жить в землянке и выращивать картошку Ксюше не придется. Сам я, конечно, не могу покинуть Леонида. У нас через пару часов рейд на Британию, зато Ксюша окажется в безопасности. На мою плашку приходит вызов. Кто там? Лысый менеджер. Вот чуйка у него. Извиняюсь перед полковником, выхожу в спальню и прикрываю за собой дверь. Сева, через два часа грузимся на корабли. Ты чего? У тебя вид напряженный. Ксюша приехал отец, забирает ее в Красноярск. Другой целитель на замену у вас. Задержи его на полчаса, скоро буду. Перебивает меня Леонид и отрубает вызов. Я с понурым видом возвращаюсь в кухню и, как могу, поддерживаю разговор. Мы пьем чай. Ксюша спросила папку, может ли он взять в Красноярск за одно и меня. Полковник заверил, что, разумеется, да. Разумеется, он не тупой. Разумеется, он зарезервировал места на двух гражданских. А через 24 минуты я запускаю прибывшего инкогнито лысого менеджера в прихожую нашего бокса. Из карманов у него, как жерло орудий, торчат коньячные горлышки. Под мышкой, похожая на минометный боеприпас, продолговатая дыня. «Ну, где там наш батяня? Негромко, но деловито осведомляется Леонид. «На кухне», отвечаю также негромко. «Разберемся». Лысый решительно меня отодвигает и заходит на кухню. Я напрягаюсь сильнее прежнего. При всем уважении к Леониду, не верю, что он сможет хоть как-то поколебать полковничью решимость. А моя кухня, между прочим, слишком малогабаритна и не приспособлена для разборок двух мега-альфа-самцов. «Пашка!» — неожиданно вскрикивает Леонид. «Ленька!» Вскрикивает Павел Валентинович.